Лучшие люди своего времени задумывались о необходимости реформ. И в числе их Сцепион Эмилиан Африканский, один из благороднейших и достойнейших граждан, каких имел Рим. Сын Павла, победителя при Пидне, и дочери Сцепиона, победителя Призами, он получил лучшее по своему времени воспитание, отличался ясным, спокойным умом, твердостью характера, высокую честностью и блестящую личной храбростью. Он оказал Риму незабвенные услуги под Нуманцией и при взятии Карфагена. Он не только побеждал врагов, но, что было не легче и не менее ценно, он восстановил дисциплину в войсках, да распущенных. Он пользовался общим уважением и в Риме, и у греков, и при дворах азиатских царей. Со своим другом-консулом Гаем Лелием он обсуждал вопрос, нельзя ли вернуть в казну участки государственной земли, находившиеся в давнем пользовании у богатых людей, и раздать эти участки нуждающимся. Но затем отказался от мысли поднять этот вопрос, поняв, что он взволнует все страсти и опасаясь, что такое лечение окажется, пожалуй, опаснее всякой болезни. Цепион был центром целого кружка выдающихся людей, в числе которых особенно замечательный Апи Клавдий, консул и цензор, человек смелый и с умом ясным, Крас Муциан, великий понтифик, известный своей широкой образованностью, брат его Публий Муций Сцевола, ученейший юрист своего времени, наконец Метел, победитель Греции и Македонии. Эти люди не разделяли всех опасений Сцепиона и досадовали, что он отказался от попытки осуществить задуманную реформу. Особенно увлекся ее идеями двоюродный брат Сцепиона, тоже внук победителя призами Тиберий Гракх, 163-133 годы. Это был кроткий, ясной души мечтатель, Он болезненно чувствовал весь политический, экономический и нравственный упадок гражданства, страстно желал помочь родине и совершенно уверовал в то средство, опасность которого понимал Сципион. Готовность Тиберии Гракха поднять вопрос о земле стало скоро известна. и на 133-й год он был избран в народные трибуны. Тогда он немедленно внес закон, чтобы все казенные земли, занятые частными лицами, фактически они все были заняты аристократами, были отобраны в казну и розданы неимевшим земли гражданам участками по семь с половиной десятин. Эти участки должны были оставаться неотчуждаемыми в потомстве того, кто их получал. За пользование же ими их владельцы должны были вносить умеренную арендную плату. Прежним владельцам предоставлялось сохранить за каждым семейство не более пятисот десятин приблизительно. Для проведения в жизнь закона предлагалось избрать постоянную комиссию из трех лиц.